Глава десятая. Тейра. Уловка с потерей памяти избавила меня от многих вопросов. Более того, убедившись, что я действительно ничего не помню, окружающие начали сами рассказывать мне о моей прошлой жизни. Если поначалу их рассказы казались мне бредом, то вскоре стало ясно, что они говорят чистую правду. Последние остатки сомнений развеял Ральф, появившийся дома в субботу. Парень учился в военной академии, а оттуда курсантов отпускали только на выходные. Он-то и додумался показать мне новости по магвизору, который висел в гостиной на первом этаже особняка. А там рассказывали о новом указе королевы Эллы, в котором говорилось об увеличении налога на имущество магически одарённых почти в два раза. Причём ставки налога для колдунов и ведьм получались значительно ниже, чем для магов. Отец, который тоже смотрел программу, только зло фыркнул и буркнул себе под нос, что теперь обязательно начнутся волнения, а эти акции протеста у него уже в печенках сидят. Еще в новостях поведали о приказе украсить город к зимним праздникам, о грядущем королевском бале в честь именин Ее Величества вскользь упомянули о сгоревших складах на западе столицы, а в самом конце показали и саму королеву с дочерью. Вот тогда-то... Я едва не свалилась с дивана. Переводила взгляд с высокой особы в пурпурном платье с золотым обручем в чёрных волосах на её наследницу и не верила своим глазам. Мне даже снова начало казаться, что я просто сошла с ума. Это чувство и так преследовало меня всю неделю с момента первого пробуждения, но сейчас достигла своего апогея, ведь я хорошо знала обеих высокородных леди. «Принцессы?» Оказалась моя подруга Миранда, но я даже не представляла, что она может выглядеть настолько высокомерной. Даже шикарное платье и драгоценности терялись, стоило увидеть её тяжёлый и холодный взгляд. Королевой же была её мать. Я помнила мисс Эллу хохотушкой, обожающей печь пироги. Сейчас же видела перед собой ту, кому вряд ли бы вообще рискнула подойти». Тем же днём я попросила горничную достать мне газеты за месяц, и та выполнила мою просьбу. Притащила целую сшивку из городской библиотеки. Я читала написанные там статьи, как фантастические рассказы, и с ужасом понимала, что все они реальны. Мир будто перевернулся, став зеркальным отражением того, каким был раньше. Теперь ведьмы и колдуны считались элитой, а магов называли низшим, и на социальной лестнице они обитали в самом низу. Даже у неодарённых было больше привилегий, чем у них. Как следствие, изменилось и законодательство, и традиции, и даже некоторые изобретения. К примеру, местные макфоны создавались колдунами и работали совсем по другому принципу, нежели те, что я видела раньше. Здесь тоже имелась своя сеть, но в ней толком ничего не было. Она только начала развиваться. Зато существовали порталы, о разработке которых в иной реальности только начали активно говорить, ну и ещё много разных мелочей. Ещё из газет я узнала, что королева — лишь официальная правительница, а фактически страной управляет её молодой супруг, принц Вердрик, и его министры. Сама же Элла больше занималась развлечениями и разного рода культурными мероприятиями, но в некоторых заметках говорилось о принцессе Миранде, которая, по слухам, не одобряет политику отчима. Мне безумно хотелось поговорить обо всём этом хоть с кем-то, рассказать о своих мыслях и выводах. Но мать и так поглядывала на меня с опасением. Отец при каждой странности с моей стороны сразу вызывал семейного целителя, а брат казался мне слишком легкомысленным для таких бесед. В этом от себя прошлого он не отличался, хотя теперь выглядел куда более презентабельно. Даже свои непокорные кудри умудрялся заставлять лежать как надо. В общем, с этих «родственников» сталось бы и в лечебницу для душевнобольных меня засунуть, поэтому приходилось упорно разбираться во всём самой. Я много думала о случившемся, пыталась понять, как такое вообще возможно, ведь никому не по силам в одно мгновение перевернуть реальность, и всё больше склонялась к мысли, что просто умудрилась каким-то образом попасть в параллельный мир. Вот только раньше даже не слышала, чтобы такое было возможно — Но я совру, если скажу, что мне не нравилось жить в огромном шикарном особняке с толпой прислуги, быть дочерью высокородного лорда, да ещё и генерала. Ко всему прочему, я считалась чуть ли не самой завидной невестой в столице. Об этом тоже писали в одной из прочитанных мною газет. Выше меня в этом странном рейтинге стояла только принцесса, но её вообще можно не считать. Конечно, замуж я пока не собиралась, но такое звание мне всё равно польстило». И всё же не оставляло ощущение, что вся эта роскошь фальшивая, что моя нынешняя жизнь словно кукольная игра, где я та самая кукла, живущая в большом кукольном домике. И чтобы избавиться от этого чувства, я решила вернуться на учёбу, хоть Синтея и была против. Называть эту женщину мамой у меня не поворачивался язык, но я чувствовала себя отлично. Волосы благодаря зелью успели снова отрасти почти до бёдер, так что и дальше отсиживаться дома Не было никакого смысла. «Ну что, сестрёнка, готова к возвращению в академию?» Задорным тоном спросил Ральф, сев за стол напротив меня. «Готова я не была, ведь даже не представляла, что меня там ждёт, но продолжать прятаться в особняке тоже не имело смысла. Здесь я уже выяснила всё, что могла. Пришло время отправляться в большой мир. Ужинали мы вдвоём». Родители где-то пропадали, причём каждый по своим делам, и есть нам пришлось в тесной компании друг друга. Для нас накрыли в малой столовой на втором этаже. Она была оформлена в золотисто-зелёных тонах, а высокие окна выходили прямиком на сад. Как по мне, так в этой комнате за этим столом можно было одновременно накормить целый курс студентов академии. К слову, это была уже третья столовая, что я видела в особняке, и, чувствую не последняя. Ума не приложу. Зачем семье из четырёх человек нужно столько комнат?» «Надеюсь, хоть там что-то смогу вспомнить», — ответила я брату. «Может, подруги помогут?» Пожала плечами, сосредоточенно нарезая на ломтики вкуснейший кусок мяса. Повар здесь был настоящим мастером. Никогда не ела ничего вкуснее его, стряпни. «Подруги?» — ухмыльнулся Ральф. «Я бы назвал этих пташек под пивалами». «Почему?» — Да они же всегда для тебя были чем-то вроде свиты. Всегда я во всём с тобой соглашались. Ты сама говорила, что у этих куриц в голове, кроме тряпок, ничего нет. — Я так говорила? — спросила с искренним удивлением. — Ты не врёшь? — Честное слово, — покивал паренёк. — И что, настоящих друзей у меня совсем не было? От этой новости даже аппетит пропал. Брат ненадолго задумался, а потом ответил уже без ужимок. — Мне кажется, ты только принцессу воспринимала как равную, но с ней вы разругались. «Из-за чего?» Я даже вилку отложила. «Откуда мне знать?» Развёл руками брат, а на его губах появилась странная горькая улыбка. «Меня-то ты -то тоже не воспринимала всерьёз. Ясное дело, ничего не рассказывала». «Так, что-то мне совсем перестаёт нравиться нынешний расклад». «Ты вообще сейчас совсем другая. Открытая, милая, добрая. Будто подменили тебя», — добавил Ральф, возвращаясь к еде. «И такой мне намного больше нравишься». «Что ты ещё обо мне знаешь?» — спросила, отодвинув от себя тарелку. Аппетит пропал окончательно. «Расскажи всё. Привычки, предпочтения, что я любила, что ненавидела». «Любила?» — он даже тихо рассмеялся. «Драгоценности ты любила. И себя. Хотя нет, ещё ты любила учиться и постоянно экспериментировала со своим даром. Отец для тебя даже распорядился лабораторию построить в дальнем конце сада». «Так у меня есть лаборатория?» Выдала взволнована «Это же настоящая мечта!» «Есть!» — кивнул Ральф. «Только я там ни разу не был. На входе сложнейшая защита установлена. Пропускает только хозяйку». «Ага, значит, с этим могут возникнуть проблемы. Но ничего, разберусь». «А ненавидела ты магов?» «Ещё бы!» — вырвалась у меня. Называла их отбросами общества, низшими выскочками, презредными тварями. Он говорил отрывисто, грубо, и при этом смотрел мне прямо в глаза. А я не знала, куда деть взгляд. Да, мысли такие у меня были, но раньше, когда маги занимали высшую ступень, я имела полное право на них злиться, а сейчас, кажется, уже нет. «Скажи...» — начала я спустя несколько минут напряжённого молчания. «Они ведь тоже учатся в академии, да?» «Да», — холодным тоном ответил брат. «И, судя по выражению твоего лица, ты мою ненависть не разделяешь?» «Нет, я считаю, что они тоже люди, а наши законы загнали их на самое дно». Удивительно по-взрослому рассуждал 18-летний парень. «Но уверен, ты со мной не согласишься». «Знаешь...» — проговорила, скрестив руки на груди. «Думаю, никто не заслуживает такого презрения». «Да, маги тоже люди. Своеобразные, но люди. Хотя, поверь, Ральф, окажись они у власти, и это самое дно ожидало бы уже нас». Больше на серьёзные темы мы не говорили. Брат вообще поспешил скорее закончить ужин и отправился в свою комнату. Я же после его ухода вышла прогуляться в сад. Сегодня целый день шёл снег, и садовник просто не успевал расчищать дорожки. Но мне даже нравилось шагать по нетронутому белому покрывалу. Нравилось слушать снежный скрип под подошвами тёплых меховых сапог. Нравилось кутаться в шубу, о которой в прошлой жизни оставалось лишь мечтать. Вокруг давно стемнело, но сад освещали сотни фонариков. В их желтоватом свете снег сиял золотом, а деревья казались нарядными скульптурами. Остановившись в конце длинной извилистой аллеи, я подняла голову к ясному небу и с наслаждением вдохнула приятный морозный воздух. Сейчас тучи разошлись, открывая взору россыпь звёзд. Вот только эти звёзды были чужими. Я не узнавала ни единого созвездия, и, кажется, лишь сейчас полностью осознала тот факт, что оказалась в другом мире. В мире, о котором так мечтала. В мире, где маги получили по заслугам, а ведьмы и колдуны могут свободно пользоваться своей силой. В мире, который когда-то казался мне идеальным, но на деле... Додумать мысли я не успела. Мое внимание привлекла яркая вспышка, будто рядом кто-то зажег огонек. Резко развернувшись, я с диким удивлением уставилась на небольшого рыжего лиса. Не его шерсть светилась, а по спине и ушам то и дело пробегали язычки настоящего пламени. Животное смотрело на меня осмысленно и будто даже с насмешкой. У него оказался умный взгляд и красивые голубые глаза, того же яркого оттенка, что у Эйвера Ходденса. «Боги! Но ну зачем я вспомнила этого козла?» «Не ругайся!» — прозвучал он в моей голове. Я же от неожиданности вздрогнула, оступилась и попросту села прямо в снег. «И не пугайся», — сказали снова. «Ты моя хозяйка, я никогда не причиню тебе вреда. Моя цель — защищать и оберегать». Тут-то и стало ясно, что я каким-то образом слышу лиса. «Это ты со мной говоришь?» — спросила тихо. «Может, у меня всё-таки проблемы с головой? А тут разве есть кто-то ещё?» — съязвило это животное, показательно осмотревшись. «И откуда ты взялся?» «Не знаю, но я с тобой уже больше недели. Думаю, ты создала меня сама». «Как?» Это я уже прокричала, не сдержавшись. «Думай», — бросил лис, — «откуда мне знать?» «Но почему я тебя не видела?» «Потому что», — сказал он и пропал. Я растерянно повертела головой, пытаясь найти рыжее наглое существо, а он совершенно неожиданно появился прямо передо мной и ловко поднырнул под руку, выпрашивая ласку. Его шерсть оказалась очень мягкой и теплой, но огненные всполохи, вопреки логике, не обжигали. А еще, дотронувшись до него, я вдруг почувствовала родную магию. Это было странно, даже удивительно, но он будто обладал той же силой, что и я, или на самом деле являлся ее порождением. Цвет шерсти полностью совпадал с цветом моих волос, и это натолкнуло на мысль, что я действительно могла его создать. Вот хотя бы из той копны, что срезала после бала. Видимо, моя магия, вышедшая из-под контроля, посчитала, что мне нужен защитник. Я когда-то читала в одной старой книге, припрятанной у Миранды, что в незапамятные времена самые сильные ведьмы имели так называемых фамильяров. Так может, Лиса есть мой фамильяр? «Тебе правда моя магия», — проговорила, продолжая гладить этого странного огненного зверька. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это всё-таки совсем ещё лисёнок. Он был не больше взрослой кошки, да и мордочка казалась немного наивной, хотя характер у этого существа явно не сахарный. «Тебя кто-то видел?» «Я могу прятаться». И он снова стал невидимым, хотя я продолжала чувствовать под пальцами его шерсть. «А что ещё можешь?» «Гореть». И тут же вспыхнул, как настоящий факел. Но меня его пламя снова не обожгло, даже шуба не пострадала. «Нужно почитать про фамильяров», — сказала себе под нос. «А ты не показывайся никому, кроме меня, хотя бы пока я не узнаю, как местные относятся к подобным существам». «Как скажешь, хозяйка». Я поднялась и направилась обратно к дому. «А имя-то у тебя есть?» — спросила бредущего рядом лиса. «Нет». «Тогда я буду звать тебя...» задумалась. «Огонёк, а можно что-нибудь другое?» а Зверёк повернул ко мне мордочку и посмотрел с иронией. «Не понравилось? А по мне так милое имечко. Но что же ему придумать?» Как назло в голову не приходило ни единого варианта. Как только мы вышли на площадку перед домом, лис вдруг исчез. «Но ведь невозможно сделать что-то абсолютно невидимым. Это противоестественно». «Если он магическое существо, тем более порождение моей магии, значит, я сама просто обязана его видеть в любой момент». Сосредоточившись, чуть изменила зрение, чтобы рассмотреть энергетическую структуру предметов, и в этом спектре легко обнаружила своего лиса. Он прятался, используя отражение своей магии, и сейчас я видела его как темное пятно, словно тень. «Я буду звать тебя трит В переводе с древнего языка это означает «ночная тень». Лисёнок не появился и ничего не ответил, но всё ещё оставаясь в ином спектре зрения, я заметила, как он проскользнул вслед за мной в дом, и лишь когда мы с ним оказались в моей комнате, снова стал видимым. Деловито запрыгнул на кровать и, улёгшись прямо посередине, посмотрел на меня. «Ладно, трит мне нравится». А я улыбнулась. Кажется, сама не понимая как, я умудрилась сотворить себе друга.